Это все. Довольно звуки, довольно муза. До разлуки прошу я только вот о чем. Летя, как ласточка, то ниже, то в вышине найди. Найди же простое слово в мире всем, всегда понять тебя готовым. И да не будет этим словом ни моль бичуема, ни ржа, мгновением всяким дорожа, благослови его движение. И музы стыть не повели. Почувствуй нежное вращение чуть наклонившейся земли.